творог 600 г, мука 75 г, одно яйцо, масло кукурузное 20 г, сало свиное 20 г, сахар 40 г, сметана 80 г, соль по вкусу. Сырники из творога с картофелем. Картофель сварить в кожуре, очистить, положить в миску или другую посуду и размять деревянным пестиком или ложкой. Размятый картофель перемешать с творогом Пропустить через мясорубку, прибавить сырое яйцо, соль, муку. Все это хорошо размешать, сделать из творожной массы лепешки, обвалять их в муке и поджарить с обеих сторон до образования румяной корочки. К сырникам можно подать сметану, простоквашу, фруктовый или молочный кисель. Творог 300 граммов, картофель 300 граммов, 2 яйца, мука 85 граммов, сахар 20 граммов, Масло кукурузное 20 г, сало свиное 20 г, сметана 80 г, соль по вкусу. Запеканка творожная. Пропущенный через мясорубку творог, положите взбитые яйца, манную крупу, сахар и соль. Можно прибавить порошок ванилина. Всё тщательно перемешать и добавить очищенный, промытый изюм. После этого творожную массу выложить на смазанную маслом и посыпанную толчёными сухарями сковороду или сотейник, сравнять поверхность, смазать сметаной или яйцом и печь в горячем шкафу 20-30 минут. В запеканке подать сметану или сироп. Творог 600 г, крупа манная 40 г, 2 яйца и йом 60 г. Масло сливочное 20 г, сметана 100 г, сахар 40 г, соль по вкусу. Голушки из творога. Творог про вернуть через мясорубку или протереть через сито, выпустить в него яйцо, положить соль. Всё это хорошо перемешать. Затем в полученную массу сыпать стакан просеянной муки и замесить. Полученное творожное тесто выложить на посыпанный мукой стол и разрезать на четыре части. Каждую часть скатать в форме тонкой колбаски слегка приплюснуть, разрезать на небольшие косички, ромбики, которые опустить в подсоленный кипяток и варить, пока они не всплывут. Готовые галушки выложить шумовкой на блюдо, полить растопленным маслом, посыпать толчеными сухарями, поджаренными до золотистого цвета. и подать на стол горячими со сметаной. Творог 400 г, мука 60, 2 яйца, масло сливочное 20 г, сахар и соль по вкусу. Сладкая сырковая масса. Сливочное масло разрезать на маленькие кусочки и сложив в кастрюлю, выбивать, вымешивать деревянной лопаточкой до тех пор, Пока оно не побелеет, и не сделается пышным. После этого прибавить сахар, ванилин и соль. Всё это хорошо перемешать и затем прибавлять небольшими частями творог, протёртый через сито, изюм и сметану. Каждый раз тщательно вымешивать. Готовую творожную массу положить горкой на блюдо и обравнять ножом. До подачи на стол поставить в холодное место. В сырковый массе можно добавить какао или порошок корицы, а также мелко нарезанные цукаты, орехи. Творог 320 г, сахар 60, сметана 80, масло сливочное 50, изюм 80 г, ванилин по вкусу. Суфле творожное. Протереть через сито творог, добавить сахар, муку, яичный желток. Хорошо, вы мешаете и развести тёплым молоком. Белок взбить в вилке в густую пену, помешивая, постепенно ввести в творожную массу. Выложить в форму или сковороду, смазанной маслом, посыпанной сухарями, и сварить на водяной бане. Творожный суфле можно подавать со сметаной или с фруктовым сиропом. Творог 400 г, масло сливочное 12, мука 40, сахар 40, 2 яйца. молоко 13 сотых литра. Бабка из творога и риса. Творог протереть через дуршлаг или сито, добавить желтки, расёртый сахар, сливочное масло. Ввести промытые изюм и соль.